Глава седьмая Джика не было ни в туалете, ни в залах художественного центра. Я нашел его с Сарой в номере отеля. В дверях стояла очаровательная медсестра из персонала отеля. «Постарайтесь не тереть глаза, мистер», — посоветовала она на прощание. «Если станет хуже, позвоните в регистратуру, и я приду». Она с порога подарила мне профессиональную улыбку и зашагала по коридору. «Как глаза?» — спросил я после паузы. «Что-то невероятное. Они были ярко-красные, но сухие, значит, дело шло на поправку». Сара процедила сквозь зубы. «Надеюсь, что Джик через день-два выздоровеет, но больше мы рисковать не будем». Джик промолчал. «Ну что ж, этого и следовало ожидать». «Ладно», — сказал я, — «счастливого уикенда, спасибо за все». «Тот», — начал было Джик. «Нет», — немедленно вмешалась Сара, — «это не наше дело. Тот может поступать, как ему заблагорассудится, но у нас нет ничего общего с неприятностями его кузена. Мы не будем этим заниматься и точка». «Тот не бросит дело», — сказал Джик. «Тогда он просто идиот». «Со злостью», — сказала она. «Разумеется», — подтвердил я. «В наши дни каждый, кто старается исправить несправедливость, идиот, гораздо лучше не вмешиваться, не принимать участие и не брать на себя ответственности. Мне в самом деле следовало бы сейчас рисовать в Хитроу и улаживать собственные дела, а Дональд пусть погибает. Конечно, так намного разумнее». Но вся беда в том, что я не могу так поступить. Я вижу, в каком аду он живет. Как же мне повернуться к нему спиной? Тем более, что есть шанс вытянуть его. Ты права, Сара. Я могу не справиться с этим, но я могу хотя бы попробовать. Я на какое-то время замолчал. Но, продолжал я, силясь улыбнуться. Так кончается исповедь самого большого в мире зануды. «Развлекайтесь на скачках, может, и я туда попаду». Я помахал им на прощание и вышел. Ни Джин, ни Сара не проронили ни слова. Я закрыл дверь и поднялся на лифте в свой номер. «Сару можно пожалеть», — подумал я. Она еще не поняла, что если Джик превратится в рохлю в мягких туфлях, то он уже никогда не сможет рисовать свои картины. Я посмотрел на часы и решил, что эта самая Яра Арц еще не закрылась. Попробую наведаться туда. Я шел по улице Свенсона и гадал, окажется ли в галерее юный метатель, А если окажется, то узнает ли он меня. Его лицо я видел какой-то миг, потому что больше стоял у него за спиной. Он шатен, у него прыщ на подбородке – Тяжелая челюсть и крупный рот. Ему нет двадцати. Одет в голубые джинсы, белую рубашку и легкие сандалии. Рост приблизительно пять футов и восемь дюймов. Вес фунтов сто тридцать. Шустрый и пугливый, и, конечно, не художник. Галерея оказалась открытой и была ярко освещена. Посреди витрины на золоченном выставочном мольберте картина с лошадью. Не Манинга. Изображение какой-то австралийской лошади и жокея. Каждая деталь вырисована, подчеркнута и, на мой вкус, слишком много краски. Тут же висело объявление «Золотом на черном фоне», в котором говорилось о специальном показе произведений известных анималистов. Рядом с объявлением приветствия «Добро пожаловать на Мельбурнский кубок». Типичная галерея. Таких сотни во всех странах мира. Помещение расположено в глубине улицы, подальше от дороги. Внутри блуждало несколько посетителей, рассматривающих картины. Серые стены, хорошее освещение. Перед входом в галерею я вдруг заколебался, чувствуя себя так, словно стоял на вершине лыжного трамплина. Я сделал глубокий вдох и переступил порог. Внутри зеленый ковер и старинный стол у самой двери. Молодая женщина выдавала маленькие каталоги и щедрые улыбки. «Проходите, пожалуйста», — пригласила она. «Внизу тоже экспозиция». Она вручила мне каталог, сложенную блестящую обложку с прикрепленными в середине несколькими листками текста. Я пролистал их. 163 позиции, последовательно пронумерованные, проставлены названием, фамилии художников и цена. В каталоге указывалось, что на рамах картин, которые уже проданы, будет красная наклейка. Я учтиво поблагодарил женщину. Проходил мимо и решил заглянуть. Она окинула меня профессиональным взглядом и сразу поняла, что я не отношусь к богатым посетителям. В своем костюме, шитом по последней моде, она чувствовала себя вполне непринужденным. Типичная австралийка, хотя слишком самоуверенная, чтобы просто стоять при входе. «Что ж, милости просим», — сказала она. Я неторопливо пошел по длинному залу, сверяя картины с каталогом. Большая часть их принадлежала кисти австралийских художников, и я понял, что имел в виду Джиг, говоря об отчаянной конкуренции. Знатоков своего дела было так же много, как и у нас в Англии, а то и больше. И уровень кое в чем был выше. Как это бывает, когда смотришь на чужие талантливые произведения, начинаешь сомневаться в собственных возможностях? В конце зала ступени вели вниз... На стене большая стрелка и табличка «Продолжение экспозиции» внизу. Я спустился по ступенькам. Точно такой же ковер, такое же освещение, только не видно посетителей с каталогами в руках. Здесь оказался не один зал, а анфилада небольших комнат. Видно, нельзя было разобрать между ними перегородки. Позади лестницы располагалась контора, где тоже стояли антикварный стол — Несколько удобных стульев для возможных клиентов и ряд шкафов. Картины в солидных рамах украшали стены. А не менее солидный мужчина писал что-то в грозбухе. Он поднял голову, ощутив мое присутствие возле двери. Чем могу служить? Спасибо, я просто знакомлюсь с экспозицией. Он равнодушно вернулся к работе. Мужчина, как и все вокруг, был воплощением респектабельности. Совсем другая атмосфера, нежели в пригородной лавочке в Сиднее. Вероятно, я что-то спутал. Придется подождать, пока Хадсон Тейлор посмотрит на чек Дональда, и я смогу начать поиск в нужном направлении. Вздыхая, я переходил из комнаты в комнату и думал, что пора уходить. На некоторых храмах я заметил красные наклейки, но цены на всех приличных полотнах были весьма далеки от умеренных, так что купить их могли бы только весьма состоятельные люди. В последней комнате, намного большие по размеру, чем другие, я наткнулся на Маннинга. Три картины сразу, и все с лошадьми. Одна — скачки, другая — охота и последняя — с цыганами». В каталоге их не было. Они тихо и мирно висели рядом. Мне они бросились в глаза, как чистокровные скакуны среди полухровок. У меня по спине поползли мурашки. Не столько из-за мастерства, сколько из-за сюжета одной из картин. Лошади выходят на старт. Длинный ряд жакеев ярко выделяется на фоне темного неба. Одежда ближайшего жакея пурпурная а шапочка зеленая. В голове у меня зазвучал голос Мэйзи. «Может, вы подумаете, что я глупая, но одна из причин, почему я ее купила. Мы с Арчи решили выбрать пурпурный и зеленый цвета, если ни у кого еще таких нет». Мэйзи именно так описала картину, спрятанную за радиатором и, наверное, сгоревшую. Картина, на которую я смотрел, была похожа на оригинал. Заметно воздействие времени, прошедшее после смерти Маннинга. Достаточное профессиональное совершенство произведения. Нечто такое, что отличает великое от хорошего. Я даже чуть-чуть попробовал пальцем фактуру полотна и мазка. Все как должно быть, все как надо. «Чем могу служить?» — спросил кто-то по-английски у меня за спиной. Он заглядывал в комнату с порога. На лице выражение сдержанной предупредительности, как у человека, товар которого оценил кто-то, но не имеющий средств на приобретение. Я сразу его узнал. Темные редкие волосы, зачесанные назад, серые глаза, вислые усы, загорелая кожа. Все, как и тридцать дней назад в Англии, когда он рыскал по пожарищу. «Мистер Грин» через «и» долгое. А через мгновение и он узнал меня. Он напряженно переводил взгляд с меня на картину и вдруг вспомнил, где видел меня, и это его ошеломило. Он резко отступил назад и дотронулся рукой до стены позади себя. «Я уже направился к двери, но не успел». В дверном проеме мгновенно опустилась стальная решетка и, лязгнув, замкнулась на полу. Мистер Грин остался по ту сторону, и в каждой черте его лица запечатлелось неверие в происходящее. Я пересмотрел свои простодушные теории об опасности, полезной для души, и ощутил страх, какого не знал никогда в жизни. «В чем дело?» — спросил глубокий голос. Грин не мог произнести ни звука. Рядом с ним оказался мужчина из конторы и уставился на меня через решетку. «Воришка?» — спросил он досадливо. Грин покачал головой. Подошел третий мужчина. Его молодое лицо светилось любопытством, а прыщ на подбородке был виден даже с середины комнаты. «Ого!» — произнес он чисто австралийским изумлением. «Это тип из художественного центра. Это он меня преследовал. Клянусь, он не мог выследить, клянусь». «Заткни пасть», — коротко бросил мужчина из конторы, внимательно глядя на меня. А я смотрел на него. Я стоял посреди ярко освещенной комнаты, приблизительно 15 на 15 футов, без окон. Выход только через зарешеченные двери. Спрятаться негде». Оружия никакого. Я давно уже мчусь по трамплину, и никакой гарантии мягкого приземления. Послушайте, что происходит. Я подошел к стальной решетке и постучал по прутьям. Откройте, я хочу выйти. «Что вы здесь делаете?» — спросил мужчина из конторы. Он был крупнее Грина, и явно старше его по должности. Неприязненные глаза за стекла мячков в массивной оправе, галстук бабочка под двойным подбородком, маленький рот и толстая нижняя губа, поредевшие волосы. Смотрю. Я старался, чтобы голос мой звучал ошеломленно. Смотрю на картины. «Вполне невинно», — подумал я, — «и достаточно невнятно». Он гнался за мной в художественном центре. — повторил парень с прыщом. — Вы плеснули что-то в глаза тому мужчине, — возмутился я. Он же мог ослепнуть. — Он ваш друг? — подозрительно спросил мужчина. — Нет, я просто смотрел там картины, так же, как и здесь. Что в этом плохого? Я часто посещаю галереи. Наконец Грин обрел дар речи. — Я видел его в Англии. Он перевел взгляд на Маннинга, а потом взял мужчину под руку и отвел в коридор, чтобы я не мог их видеть. «Открой дверь», — обратился я к парню, который молча таращился на меня. «Я не знаю, как», — ответил он, «да и боюсь, что меня не поймут». Те двое вернулись, и теперь все трое смотрели на меня, явно не зная, как со мной поступить. Я начал сочувствовать живым существам, которых сажают в клетки. «Кто вы?» — спросил мужчина. «То есть как кто?» «Я приехал сюда на скачки и матч крикетистов». «Ваше имя?» «Чарльз Нил. Чарльз Нил тот». «А в Англии что вы делали?» «Я там живу. Послушайте. Я сделал вид, будто несмотря на раздражение, стараюсь быть рассудительным». «Того человека я кивнул на Грина. Я видел в Сусексе возле дома женщины, с которой немного знаком. Она подвозила меня со скачек. Случилось так, что я не попал на свой поезд до Уортинга и голосовал на дороге. Но она остановилась и подобрала меня, а потом захотела взглянуть на свой дом, который недавно сгорел. И когда мы приехали, этот человек был там». Он сказал, что его фамилия Грин, и он страховой агент. Это все, что я о нем знаю. Так вот, что здесь происходит? Значит, просто совпадение, что вы снова встретились, и притом так быстро. Конечно, поспешил согласиться я. Однако совпадение вовсе не причина, чтобы запирать меня в клетку». Они колебались, а я молил Бога, чтобы они не заметили, как пот течет у меня по лицу. Я в раздражении, пожал плечами. «Ну что ж, если вы считаете, что тут что-то не так, позвоните в полицию». Мужчина из конторы положил руку на какое-то устройство с той стороны стены, щелкнул им, и стальные прутья поднялись вверх и исчезли, гораздо медленнее, чем опускались. «Извините». — произнес он небрежно. — Но необходимые меры предосторожности, когда в помещениях столько ценных картин. — Конечно, понимаю, — сказал я, делая шаг вперед и подавляя в себе жгучее желание рвануть со всех ног. — И все-таки. — Ну ладно, полагаю, ничего страшного не произошло, — добавил я великодушно. — Они втроем шли за мной по коридору, по лестнице и по верхнему залу, что нисколько не улучшало мое нервное состояние. Все посетители, кажется, уже ушли. Женщина-контролер закрывала парадные двери. В горле у меня так пересохло, что я не мог даже глотнуть. Она подарила мне дежурную улыбку и открыла дверь. Шесть шагов, и, наконец, я на свежем воздухе. Бог мой, как пахнет свежий воздух! Я оглянулся. Все четверо стояли за порогом галереи и следили, как я иду. Я мотнул головой и поплелся, чувствуя себя полевкой, которую отпустила сова.